Глава 37. Яд принцессы Лачерты. Я закончил с реконструкцией своего дома. Была проведена большая работа. Я выровнял стены и пол, вынес песок. Стены заставил кирпичами, а весь пол покрыл шкурами волков. Котелки и горшки, которые я сделал, были перенесены в угол пещеры. Вход я украсил двумя глиняными статуями. Грязный и неуютный дом теперь в прошлом. Ситул мастер глиняного ремесла повысился до четвертого уровня. Теперь будет не стыдно, даже если мой дом увидят люди. Надеюсь, что кто-то пройдет тут и заметит это место. Когда они увидят, насколько это прекрасное жилище, они сразу поймут, что я не просто какой-то дикий дракон. Пора снова пойти в лес, собрать много еды. Я съел почти все заготовленное мной сушеное мясо, а также то мясо, которое еще не сушил. Если бы я все еще продолжал работать, то мне пришлось бы в конце концов сожрать и ядовитое мясо, которое я сделал для рыжих шоджо. Недавно я случайно увидел этих обезьян, но их лица были полны печали, когда они смотрели на ветки полные мяса. Нужно оставить им ядовитый подарок на дереве. Будет плохо, если я съем его по ошибке. Во время охоты я собрал достаточное количество мясца. Когда я заметил изменение цвета на мясе, то понял, что оно уже достаточно хорошо подвялилось, и быстренько его собрал. Я покинул свой дом и отправился на охоту за новыми вкусностями. Прошло уже дня три. Возможно, все эти дни я был достаточно снисходителен к своей воинствующей сущности. Я был слишком поглощен домашними заботами из-за своего дотошного характера. Я не планирую слишком уж усердствовать в сражениях. Просто хочу убить пару волков и сделать немного сушеного мяса из волчатинки. Сейчас у меня где-то 33 уровень. Я становлюсь все ближе к эволюции. Но я еще не сделал достаточно хороших дел, чтобы при эволюции были доступны светлые варианты. Нельзя этим пренебрегать. Кстати, тот наркотический гриб, который был сожжен, достаточно слаб. Нужно избегать противников намного сильнее меня. А поскольку я обрел повары мастерство глиняного ремесла, не думаю, что моя эволюция будет направлена по злому пути. У меня нет выбора, кроме как быть более человечным и посвятить жизнь творчеству до конца дней. Голос Бога будет против этого. Так как этот образ противоречит его ожиданиям, он, наверное, впадет в ярость и забросает меня темно-красными сообщениями. На самом деле, что будет в будущем, просто нельзя предугадать. Хорошо, что я набрал уже различных специй, содержимого горшка хватит примерно на год. Пока не достиг сорокового уровня для эволюции, я должен сделать как можно больше хорошего и повысить несколько титулов во время охоты. Если я сделаю еще хоть одну ошибку с выбором эволюции, то свернуть с пути зла, наверное, будет невозможным. За все это время я уяснил, что голос бога весьма и весьма коварен и далеко не так прост, как я думал в самом начале. Он будет запутывать меня своими красноречивыми обещаниями. Осматривая растения при помощи проверки статуса, я не спеша иду через лес. Попадались растения только и эфранга. В общем, ничего интересного. Неужели тут совсем нет никаких особенных растений, которые подойдут для создания зелий? На глаза мне попался красный красивый цветок. Может его вырвать с корнем и пересадить около пещеры? Моя следующая цель – садоводство. Думаю, это будет не менее интересно, чем лепить горшки. Когда я потянулся и хотел рассмотреть его, черное существо вылезло из травы. Своим полным острых клыков ртом оно нацелилось на мою беззащитную руку. Рефлекторно я ударил его и приготовился к сражению. То, что атаковало меня, было черной ящерицей, примерно 80 сантиметров в длину. Раса, Принцесса Лачерта Состояние, нормальное Уровень, 19 из 35 Очки здоровья, 86 из 108 Очки магии, 117 из 127 Атака, 52 Защита, 58 Мана, 75 Скорость, 128 Ранг, D- Уникальные навыки Уникальный яд Ядовитая лента, 6 уровень Чешуя, первый уровень скрытность второй уровень Стихия тьмы сопротивление нейтрализация яда нейтрализация паралича обычные навыки ядовитые клыки третий уровень ядовитые когти второй уровень парализующий язык третий уровень яд второй уровень перекат третий уровень голененный пистолет четвертый уровень детоксикация. Первый уровень. Внезапная атака. Второй уровень. Титулы. Едок. Пятый уровень. Мастер яда. Четвёртый уровень. Хитрюга. Третий уровень. Трусливый цыплёнок. Четвёртый уровень. Почему она настолько быстра? Её навыки скорости превосходят даже мои! Вот и оно, опасное животное! В целом, мой статус немного уступает, но навыков у меня не меньше. «Несмотря на это, я не мастер на все руки, и у меня тоже есть определенное направление». Ящерица ловко избежала контратаки и быстро исчезла в рядах кустарников. Она сбежала? «Не похоже, еще слишком рано». Я сосредотачиваю свой слух. Возможно, что она скрывается где-то недалеко. Я услышал звук из травы, которая теперь зашевелилась. Когда я перевернулся в сторону травы, что-то влетело оттуда прямо в меня. Это что, камни? Кажется, это её навык пистолет», четвёртый уровень. Я попытался увернуться от него. В этот момент я почувствовал, как сильно поднялась температура, и волны боли прокатились по плечу. Со всей силой я влетел плечом в дерево. Чёрная ящерица, которая вцепилась в моё плечо, упала и вскликнула. Я попытался преследовать её, но замешкался из-за жуткой боли в плече. кизы Она убегает на ужасной скорости, попутно громко смеясь. Что с ней не так? Почему она бежит от битвы? Она пытается скрыться где-нибудь? Несмотря на моё сопротивление я яду, третий уровень, плечо сильно ноет. Я чувствую, как что-то распространяется по моему телу. Навык сопротивления-сопротивление яду. Уровень повышен с третьего до четвертого. Ого, оно выросло! С стойте, разве это неплохо? Это был уникальный яд? Скорее всего, у него какой-то специальный эффект. Мое плечо продолжает изнывать от боли.